Глава 29. С того момента, как Валько понял, что Шульга арестован, он принимал все меры, чтобы установить связь с заключенным Краснодонской тюрьмы и помочь Шульге. Но даже Сережке Тюленину при всей его ловкости и сноровке не удавалось установить эту связь. «Связь с тюрьмой» установил Иван Туркенич. Туркенич происходил из почтенной краснодонской семьи. Глава ее Василий Игнатьевич. Старый шахтер, уже вышедший на инвалидность, и жена его, Фиона Ивановна, родом из обрусевших украинцев Воронежской губернии, всей семьей перекочевали в Донбасс в неурожайном 21-м году. Тогда Ваня ещё был грудным. Фиона Ивановна всю дорогу несла его на руках, а старшая сестренка шла пешком держась за материнский подол. Они так бедствовали в пути, что приютившие их на ночь в Миллерове бездетные пожилые кооператор с женой стали упрашивать Фиону Ивановну отдать младенца на воспитание. И родители было заколебались, потом взбунтовались, поссорились, прослезились и не отдали сыночка кровиночку. Так они добрались до рудника Сорокина и здесь осели. Когда уже Ваня вырос, кончал школу и выступал в драматическом кружке, Василий Игнатьевич и Фиона Ивановна любили рассказывать гостям, как кооператор в Миллерове хотел взять их сына и как они не отдали его. дни прорыва немцами Южного фронта лейтенант Туркенич, командир батареи противотанковых орудий, имея приказ стоять насмерть, отбивал атаки немецких танков в районе Калача-на-Дону до тех пор, пока все орудийные расчеты не выбыли из строя, и сам он не свалился раненый. С остатками разрозненных рот и батарей он был взят в плен, и как раненый, не могущий передвигаться, был пристрелен немецким лейтенантом, но не дострелен. Вдова-казачка в две недели выходила от Туркенича, и он появился дома, перебинтованный крест-накрест под сорочкой. Иван Туркенич установил связь с тюрьмой с помощью старинных своих приятелей по школе имени Горького, Анатолия Ковалева и Васи Пирожка. Трудно было бы найти друзей, более разных и по физическому облику, и по характеру. Ковалёв был парень чудовищной силы, приземистый, как степной дуб, медлительный и добрый до наивности. С лет он решил стать знаменитым «гиревиком», Хотя девушка, за которой он ухаживал, и издевалась над этим. Она говорила, что в спортивном мире на высшей ступени лестницы стоят шахматисты, а гиревики — на самой низшей. Ниже гиревиков идут уже просто амебы. Он вел размеренный образ жизни, не пил, не курил, ходил и зимой без пальто и шапки, по утрам купался в проруби и ежедневно упражнялся в подымании тяжестей. А Вася пирожок был худощавый, подвижный, вспыльчивый, с огненными, черными, зверущими глазами, и любитель девушек, драчун. Если что и интересовало его в спорте, так только бокс. В общем, он был склонен к авантюрам. Туркенич подослал к пирожку младшую замужнюю сестру за пластинками для патефона, и она завлекла Васю вместе с пластинками. А Вася по дружбе притащил с собой Ковалёва. К великому негодованию всех жителей Краснодона, особенно молодых людей, лично знавших Ковалёва и Пирожка, их обоих вскоре увидели со свастикой на рукаве среди полицаев, упражнявшихся в новой своей специальности на пустыре возле парка под руководством немца, сержанта с голубоватыми погонами. Они специализировались по охране городского порядка. На их долю выпадали дежурство в городской управе, дирекционе, районной сельскохозяйственной комендатуре, на бирже труда, на рынке, ночные обходы по участкам. Повязка полицая была признаком благонадежности в их общении с немецкими солдатами из жандармерии. И Васе Пирожку удалось не только узнать, где сидит шульга, но даже проникнуть к нему в камеру и дать понять, что друзья заботятся о том, чтобы освободить его. Освободить. Хитрость и подкуп были здесь бессильны. Освободить Матвея Костевича и других можно было, только напав на тюрьму. И все эти дни Августа Валько, а по его поручению Олег, вместе с Олегом Ваня Земнухов, Туркенич, сережка Тюленин и привлеченный к этому делу, как один из наиболее видных краснодонских комсомольцев, уже нюхнувший пороху Евгений Стахович,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 Быстро взглянула на дядю Колю, а дядя Коля на нее. Иуля вдруг поняла, что дядя Коля был неприветлив, а встревожен чем-то, чего Уля не могла знать. И смутное чувство тревоги охватило Иулю. Оля все с тем же таинственным выражением, усмехнувшись как-то вбок, сказала, что она договорилась встретиться с сестрой Ниной у парка, и они сейчас придут сюда вместе. Она сказала это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 Ули никогда не бывал здесь. Крупный старик полулежал на широкой деревянной кровати, одетой. Голова его покоилась среди взбитых подушек. Видны были только линия большого лба и мясистого носа и светлые густые ресницы. Жилая худая женщина широкой кости, желтая от загара, сидела возле кровати на стуле и шила. Две молодые красивые женщины с крупными босыми ногами без дела сидели на лавке у окна, Они с любопытством взглянули на Улю. Уля поздоровалась. Нина быстро провела ее в другую горницу. В большой комнате за столом, заставленным закусками, кружками, бутылками с водкой, сидело несколько молодых людей и одна девушка. Уля узнала Олега, Ваню Земнухова и Евгения Стаховича, который как-то в первые дни войны выступал у первомайцев с докладом. Двое ребят были неизвестны ей. А девушка была Люба, Любка-артистка, которую Уля видела у калитки её дома в тот памятный день. Обстоятельства их встречи так ярко встали перед Улей, что она поразилась, увидев Любу здесь. Но в то же мгновение она всё поняла, и поведение Любы в тот день вдруг предстало перед ней в истинном свете. Нина ввела Улю и тотчас же вышла. Олег встал Уля навстречу, немного смутился, поискал глазами, куда бы посадить ее, и широко улыбнулся ей. И так вдруг согрела ее эта улыбка перед тем непонятным и тревожным, что предстояло ей узнать. В ту ночь, когда был взят отец Виктора, в городе и в районе были арестованы почти все, не успевшие эвакуироваться члены партии, советские работники, люди, ведшие ту или иную общественную деятельность, многие учителя и инженеры — и знатные шахтеры. Первым узнал об этом Володя Осьмухин. Он пришел в цех на работу и узнал, что ночью арестовали старика Лютикова. Но самое страшное и непоправимое выяснилось уже спустя несколько дней. коллегу прибежала Любка, вся бледная, и со слов Ивана Кондратовича передала, что бесследно исчез дядя Андрей. Та никому, кроме Кондратовича, неизвестная квартира, где скрывался Валько, Той же ночью, когда взяли Лютикова, подверглась обыску. Как потом выяснилось, искали не Валько, а мужа хозяйки, который в эвакуации. А дядя Андрей был своевременно выпущен из домика другим ходом, через сарай. Дело происходило на одном из малых шанхайчиков и благополучно перекочевал к вдове, где когда-то назначил ему первую встречу Кондратович. На заре парнишка из квартиры, подвергшейся обыску, Прибежал к вдове проведать дядю Андрея, и от парнишки дядя Андрей узнал, что аресты идут по всему городу. Дядя Андрей послал парнишку за Кондратовичем, предупредив, что если Кондратович не застанет его, пусть подождет с полчасика. После того дядя Андрей вышел из дому, сказав вдове, что вот-вот вернется, и исчез бесследно. Кондратович прождал его у вдовы около часа. И пошел искать по всем местам, где он знал, еще мог быть дядя Андрей. Но ни в одном из этих мест его не было. И только спустя несколько дней Кондратович встретил на улице старика-шахтера с шахты номер один Бис, который в страшном возбуждении рассказал ему, что в ту памятную ночь, рано утром, на их улице немецкие жандармы и полицаи схватили прохожего человека. А когда он, этот прохожий человек, стал отбиваться, старик увидел что он, как две капли воды, старик даже перекрестился, похож на директора шахты Валько, который, как известно, эвакуировался. Но то, что узнала младшая сестра Туркенича, сбегавшая на квартиры Пирожка и Ковалева, было уже вовсе непонятно и тревожно. По словам их родителей, оба они как раз перед тем, как начались все эти аресты, ушли из дому рано вечером. А вечером попозже на квартиры к ним забегал служивший вместе с ними полицейский фамин, который расспрашивал, где они могут быть, и очень был груб от того, что их не застал. Потом он забегал еще раз ночью и все говорил «Вот уже будет им». Ковалёв и Вася вернулись по домам перед утром, совершенно пьяные, что было тем более поразительно, что Ковалёв никогда не пил. Они сказали родным, что гуляли у шинкарки, и, не обращая внимания на переданные им угрозы Фомина, завалились спать. А утром пришли полицейские и арестовали их. Олег, Туркенич и Любка, взволнованные всем, что случилось, вызвали на совещание Сережку Тюленина, Ваню Земнухова и Стаховича. Совещание происходило на квартире Туркенича. В тот момент, когда вошла Уля, они обсуждали вопрос о том, Должны ли они теперь попытаться сами осуществить замысел дяди Андрея, напасть на тюрьму и освободить арестованных? Или они должны подождать указаний и помощи из Ворошиловграда?» Любка вызвалась съездить в Ворошиловград, где она сказала, у нее есть знакомые подпольщики. «Не понимаю, где ж тут логика», — говорил Стахович. «Мы готовились освободить Остапчука, торопились, мобилизовали ребят, А когда арестовали дядю Андрея и других, то есть назрела еще большая срочность и необходимость, нам предлагают прекратить дела. Стахович очень изменился с той поры, как Уль видела его. Возмужал. Его бледное тонкое лицо самолюбивого, даже надменного выражения, стало как-то значительнее. Он говорил, легко обращаясь с такими книжными словами, как «логика», «объективно», «проанализируем», говорил спокойно, без жестов, прямо держа голову и свободно с закинутыми назад светлыми волосами, выложив на стол длинные худые руки. «Не прекратить, а лучше подготовиться», смущенно сказал Ваня глуховатым баском. «А людей тем временем убьют», — спокойно сказал Стахович. «Зачем ты на чувство бьёшь? Нам всем одинаково больно за людей», — застенчиво глядя сквозь очки, но видно, — Убежденный в своей правоте, говорил Ваня. «Мы готовили ребят по заданию подпольной организации в помощь ей. У нас была зацепка в полиции, Вася и его друг. Теперь этого ничего нет. Все нужно начинать сначала, и ребят нам нужно вдвое, втрое больше. Не мальчики же мы в самом деле», — вдруг сказал он сердито. «У первомайцев найдутся смелые преданные ребята?» — вдруг спросил Стахович Улю, —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 «Ты знаешь, у меня к этим немцам такая ненависть. Я бы их резала своими руками», — сказала она с наивным и жестоким выражением в глазах. «Да, да», — тихо сказала Уля. «Иногда я чувствую в душе такое мстительное чувство, что даже боюсь за себя. Боюсь, что сделаю что-нибудь опрометчивое». «Тебе Стахович нравится?» — на ухо спросила ее Любка. Уля пожала плечами. Знаешь,. «Уж очень себя показывает. Но он прав. Ребят, конечно, можно найти», — сказала Любка, думая о Сергее Левашове. «Дело не только в ребятах, а кто будет нами руководить?» — шепотом отвечала Уля. И точно она сговорилась с ним. Олег в это время сказал. «За ребятами дело не станет. Смелые ребята всегда найдутся. А все дело в организации». Он сказал это звучным юношеским голосом, заикаясь больше, чем обычно, и все посмотрели на него. Ведь мы же не организация. Вот собрались и разговариваем, сказал он с наивным выражением в глазах. Нет. Поезжай-ка, Люба, дружочек. Мы будем ждать. Не просто ждать, а выберем командира, подучимся и свяжемся с нашими арестованными. Уж пробовали, насмешливо сказал Стахович. Я возьму это на себя быстро взглянув на него сказал олег родня арестованных понесет передачи можно записку передать в белье в хлебе в посуде немцев не знаешь к немцам не надо применяться надо заставить их применяться к нам несерьезно все это не повышая голоса сказал стахович и самолюбивая складка его тонких губ явственно обозначилась нет мы в партизанском отряде не так действовали прошу прощения А я буду действовать по-своему. Олег густо покраснел. Как твое мнение, Сережа? спросил он, избегая смотреть на Стаховича. Надо бы напасть, сказал Сережка, смутившись. То ты и есть. Силы найдутся, не беспокойся, говорил Стахович. Я и говорю, что у нас нет ни организации, ни дисциплины, сказал Олег весь красный. В это время Нина открыла дверь. И в комнату вошел Вася-пирожок. Всё лицо его было в всохшихся ссадинах, кровоподтёках и одна рука на перевязи. Вид его был так тяжелый и странен, что все привстали в невольном движении к нему. «Где тебя так?» — после некоторого молчания спросил Туркенич. «В полиции». Пирожок стоял у двери со своими черными зверушечьими глазами полными детской горечи и смущения. «А Ковалёв где? Наших там не видел?» — спрашивали всего пирожка. «И никого мы не видели. Нас в кабинете начальника полиции били», — сказал пирожок. «Ты из себя, деточку, не строй, а расскажи толково», — сердито сказал Земнухов. «Где Ковалёв?» «Дома. Отлеживается. А что рассказывать?» — сказал пирожок с внезапным раздражением. Днем в аккурат перед этими арестами нас вызвал Соляковский. Приказал, чтобы к вечеру были у него с оружием, пошлет нас с арестом, а к кому не сказал. Это в первый раз он нас наметил. И что не нас одних, и что арестанты будут большие, мы понятно знали. Мы пошли домой, да и думаем, как же это мы пойдем какого-нибудь своего человека брать, век себе не простим. Я и сказал Только: Пойдем к синюхе, шинкарке, напьемся и не придем.